Чертаватый. Помню ту считалочку из детства, про которую рассказывала мне бабушка Нюра, которой я приезжал на летних каникулах в старую заброшенную деревню под Киевом, на далекой окраине. Баба Нюра говорила, чтобы мы вместе с моими друзьями не ходили в лес чертоватого. Считалочка про чертоватого, Как вы могли уже догадаться, почему же лучше сидеть дома. Обычно, по поверью деревни, он прячется под корнями деревьев, в норах выжидая в ней новую жертву на свой ужин. Теперь я уже не ребенок и прячусь на от него и считаю эту считалочку, надеясь, что кто-нибудь спасет меня. Я кричу ее вслух, иначе меня могут не услышать. Раз, два, чертоватого нора. Три, четыре, чертоватый, точит пивы. Пять, шесть, ты услышишь весть. Семь, восемь, о тебе никто не спросит. Девять-десять чертоватый в нору лезет. И вот я слышу его голос, который становится ближе и слышнее, и похож на скрипение деревьев и охрипшего человека. Он сам выглядел как деревянный демон. Из глаз капала смола, ноги напоминали высоченные колья, которыми он вонзался в землю, а затем он выпрыгивал вверх, как гимнаст. Руки сплетены из алюминиевой проволоки. Туловище из соломы грибообразной формы. Его несколько деревянных человеческих лиц, посаженных на пень вместо шеи, были изуродованы лезвием ножа, словно кто-то издевался над ним, ведь любое зло порождается первым злом. Наверняка первое зло родилось благодаря зависти красоте, потому что зло всегда обезображено, прежде всего, ненавистью пропитанной от своего поступка. Однако вы спросите меня о том, почему я не выползаю из норы, потому что он отрезал мне ноги и сказал, что дает мне время, чтобы я спрятался от него, пока он не начнет меня искать. Он сказал, что будет считать до ста. Как только я услышу цифру сто, то сразу заполз первую нору. Здесь, во тьме земли, меня окружают черепа. Я определил на ощупь некоторые черепа совсем от свежих жертв, потому что воняло протухшим мясом. Мне осталось совсем чуть-чуть до смерти, но у меня есть дневник, который вы прочтете, если вы найдете то, что от меня останется. Я бы хотел объяснить, как я оказался в этом долбанном лесе чертоватого. Пожалуй, первая запись в дневнике будет о том, как я решил провести лето с друзьями из детства. Первые предложения всегда сложны, потому что ты не знаешь, с чего начать, и особенно тогда, когда за тобой идет монстр, чтобы сожрать тебя. Хотя выше я уже успел настрочить предисловие. Лучше всего мне запомнился момент, когда я и моя старая компания отправились на белом Мерседесе в нашу деревню, чтобы оторваться на выходных. Мы летели на машине, как короли, попивая шампанское и лапая эскортных девиц. Что уж, как говорят в Киеве, золотая молодежь, У всех в голове ветер, и никто еще не знает, что ждет его в лесу чертоватого И не спрашивайте меня то, откуда он там взялся. Я сам не знаю, и даже бабушка Нюра скрывала эту тайну. Хотя ходили слухи, что несколько веков назад в этом лесу жила ведьма. У нее родился сын от местного купца. Однако купец от них отказался, потому что сын родился с уродством. Он был похож на черта. Из-за этого его прозвали чертоватым. Но шли годы, сын ведьмы подрос, Тогда купец решил убить своего сына из-за того, что все в деревне смеялись над ним, потому что сын оказался слабоумным. Он не выдержал позора и зверски расправился с сыном в этом лесу. Ведьма же поклялась, что отомстит ему за сына и проклянет деревню. Затем, спустя несколько веков, большая деревня почти вымерла, а в лесу чертоватого постоянно пропадали дети. При странных обстоятельствах Те, кто выжил, несли какой-то бред, повторяли одно и то же число 666. И больше никаких слов никогда не говорили. Современные психиатры писали про таких детей, что они страдают от острого психического расстройства невыясненного генеза с типичным симптомом мутизм. Но меня и моих друзей волновали развлечения и острые ощущения. Нам было не до небылиц. Хотя мои друзья тоже знали об этой истории, но хотели себе новых приключений. Итак, вот такая моя первая запись в дневнике. Теперь перейдем к написанию второй записи. Когда мы были на месте, то разожгли большой костер и прыгали через костер, как старые ведоманы, попивая водку и занимаясь сексом. Так сказать, устроили современный шабаш на хуторе близ Диканьки. Однако спустя несколько часов, когда мы легли спать в палатке, то услышали чей-то странный вой. Саня подумал, что это волк. Коля напугал всех, что чертоватый орёт, а затем заржал как лошадь. Мне же было не до смеха. Я прекрасно понимал, что творится какая-то чертовщина. Мы решили включить фонари и прошвырнуться по лесу. Взяли огнестрельное оружие от мнимых волков, на случай, если нападет какое-нибудь зверье. Эскортниц оставили в лагере, следить за огнем, чтобы не потух. Сначала никаких признаков посторонних звуков, но затем мы с ужасом на лицах увидели чертоватого, который произнес с голосом из бездны ада: "Вы пересекли границу. Считайте считалочку и прячьтесь. Скоро я буду вас искать. Осталось досчитать считать до 100". «Для первой жертвы. Коля не выдержал, послала его к черту и выстрелил очередь в него. В ответ чертоватый взял одно из деревянных копий, которые разделяли пополам лес, и бросил с бешеной силой прямо в его лоб. А затем он пригвоздил к стволу дерева его мертвое тело. Саня в этот момент обезумел и убежал в гучу леса, приговаривая: «Чертоватый существуют. Чертоватый реален. Мы умрем! мы все умрем!» Когда чертоватый досчитал до ста первый раз, то он пошел искать Первосаню. Потом я уже не слышал вопль Сани. Теперь перейдем к третьей последней записи, потому что чертоватый досчитал до ста уже несколько раз, пока не дошла моя очередь. С бабами он разобрался около огня, разрезав им шеи с помощью своих пил которые он держал в нескольких руках, словно бог вишну. Мне же он отрезал пару конечностей, когда я пытался помочь одной из оскортниц, теперь я понимаю, что это была плохая идея. Итак, продолжим записывать. И вот я снова пишу о настоящем моменте, когда я нахожусь в этой норе и записываю дневник свою историю. Голос чертоватого сейчас что-то говорит. Кажется, речь идет о детях. Он на странном говоре громко несет бред, что дети осквернили его лес. Ведь моя мать возродила меня из мертвых, чтобы я охранял свой дом. Каждый заплатит высшую цену за которую он расплатился за свой грех. И тут я осознал, что мой отец отмазал меня за то, что я пролетел на машине пьяным на пешеходной дороге избил мать с дочерью все мы расплачиваемся за свои грехи понимаешь виталик сказал чертаватый и в моей голове сложилась картина я уже чувствовал его дыхание он в норе спустя неделю после исчезновения включая запись на диктофоне константин перечновский Следователь по делу номер В231. Оперативная поисковая группа в ужасе обнаружила обглоданные до костей тела жертв. Пока неизвестен тот, кто совершил данные зверские убийства в лесу чертоватого. Психологический портрет не ясен, однако данная персона обладает сильными физическими данными. Если судить по найденному дневнику в норе рядом с жертвой по имени и фамилии Виталий Разничный, то можно сказать, что жертвы пребывали в психозе. Не исключено, что данная группа сама себя поубивала, пока по неизвестным мотивам, возможно, находясь в наркотическом состоянии. Интересная деталь, что образ чертоватого вырезан на спине одной из проституток. Скорее всего, совершил данный поступок Виталий Разничный. Тем более, приморбидные черты в характере указывают на возможность данной ситуации. Отец жертвы подтвердил неадекватные реакции в поведении своего сына, которые возникали раньше в различных ситуациях. Данные судмедэкспертизы свидетельствуют в пользу данной версии. Скорее всего, дело закроем в ближайшие дни. Запись окончена. По скрипту. Интересная оригинальная считавочка в дневнике Виталия. Никогда о ней не слышал.